Глава 37. Эдгар Бол дожидается Дэнни в дальнем конце парковки участка КБР. Он спрашивает, как прошла поездка. Дэнни рассказывает ему о патрульном Кальтене. Невероятно, говорит Бол, вы уверены, что хотите забрать дурь обратно? Теперь все должно быть в порядке. Джалберт сделал свой ход. Дэнни надеется на это, а также надеется, что позже его не арестует инспектор Дэвис. Бол открывает багажник своей машины, протягивая Дэнни пакет из Макдональдса. Дэнни кладет его в среднюю консоль и на этот раз запирает свой грузовик. Пойдемте внутрь, говорит Дэнни. Понаблюдайте за Джалбертом, когда он меня увидит. Это будет занятно. Но, увы, все, что они замечают, едва уловимый проблеск удивления, который тут же исчезает. В комнате оборудованной аппаратурой для записи звука и видео полно народу. Помимо Джалберта и Дэвис, здесь присутствует тучный лысый мужчина по имени Альберт Хеллер и здоровяк Вернон Рэмси. Хеллер, прокурор округа Уайлдер. Рэмси, детектив из Оклахома-Сити. В тесной комнате с шестью мужчинами создается ощущение настоящей клаустрофобии. Где-то в этом здании, несомненно, есть более просторное помещение для беседы. Но Джалберт и Хеллер не намерены беседовать. Их задумка ⁇ сломить здание раз уж он оказался здесь». Все по очереди представляются, жмут руку. Дэнни и Джалберт воздерживаются. Зачитывается правило Миранды, но в этот раз устами прокурора. В конце Хеллер озвучивает под запись, что мистер Хефлин прибыл в сопровождении своего адвоката. Хеллер берет инициативу в свои руки, занимая ту же позицию, которую Дэнни уже видел на своем последнем допросе. Они сидят лицом друг к другу. Эдгар Болл на стороне Дэнни, Элла Дэвис рядом с Хеллером. Рэмси подпирает стену с бесстрастным выражением лица. Джалберт стоит в углу, скрестив руки на груди. Дэнни рассказывает о своем сне. О поездке на заброшенную автозаправку в округе Дарт. О своей неловкой попытке сделать анонимное сообщение. Когда Хеллер спрашивает, зачем Дэнни это понадобилось, он рассказывает прокурору о собаке. Она пыталась откопать девушку. Грызла ее. «Уверен, вы видели фотографии». Хеллер говорит, что ему нужно подробнее знать, где Дэнни был в первые три недели июня. Дэнни отвечает, что поможет, чем сможет, но не ведет ежедневник или что-то в этом роде. Когда у Хеллера заканчиваются вопросы, свое слово берет Вернон Рэмси, коп из Оклахома-Сити. «Это вы убили его, Нуикер?» «Нет». Рэмси замолкает. «Больше у него вопросов нет». Джалберт что-то шепчет ему на ухо, и Рэмси кивает с бесстрастным лицом. В конце Хеллер просит Дэнни не покидать пределы округа. Дэнни качает головой. «Вообще-то я планирую уехать из округа и из этого штата. Мое имя напечатали в бесплатной газете. Я главный подозреваемый, и кому-то очень хотелось, чтобы все в центральной части Канзаса знали об этом». Дэнни переводит взгляд на Джалберта. Тот лукаво смотрит в ответ. «Я могу заверить вас, что никто из причастных расследований убийства не называл вашего имени прессе», — говорит Хеллер. «Это печально, и, тем не менее, с вашей стороны будет очень неразумно покидать Маниту, не говоря уже о Канзасе. Это очревато последств. Арестуйте меня», — говорит Дэнни. «Если хотите удержать меня в Канзасе, арестуйте». Хеллер не сводит глаз с Дэнни. Элла Дэвис смотрит на свои руки, сложенные на столе. Рэмси, кажется изучает потолок. залберта не скрывает злость в своем взгляде. — Не можете, — подытоживает Дэни. У вас нет доказательств, потому что я не убивал Ивону Икер. Я только сообщил о теле. Так что не толкуйте мне о последствиях. — Вообще-то, последствия будут, — говорит Булл почти извиняющимся тоном. — Иска о незаконном аресте, поданной мной. — Я настоятельно советую вам оставаться на месте, — говорит Хеллер. «Если вы уедете, то будете выглядеть еще более виновным». Из угла Джалбер тихо произносит. «Он виновен». Дэнни достает из заднего кармана сложенный лист бумаги и протягивает его через стол, но не Хеллеру, а Дэвис. «Здесь написано. Убирайся, сраный убийца, а то будет хуже». Записку прикрепили к кирпичу, а кирпич прилетел в мой трейлер посреди ночи. «Мистер Хеллер». Это последствия предания глазки моего имени. Колодец отравлен. Дэнни снова переводит взгляд на Джалберта. «Следующий кирпич может прилететь в мою голову». Рэмси спрашивает. «Куда хотите податься?» «Думаю, в Колорадо. У меня там брат, и я редко его вижу». «Неважно, куда вы отправитесь», — говорит Джалберт. «Мисс Ивон будет преследовать вас, как дурной запах, от которого вы никогда не отмоетесь». Дэнни знает, что это, скорее всего, правда. Он смотрит на Рэмси. «У вас есть другие подозреваемые? Хоть кто-то? Может быть, она бросила парня, который из-за этого разозлился? Проблемы в семье?» Рэмси говорит. «У следственного отдела ОДП нет привычки делиться информацией с подозреваемыми». дэни не ожидал другого ответа. Он предполагает, что у ОДП нет других подозреваемых в Оклахоме, и на то есть веская причина. Дэнни считает, что Ивон Уикер и ее убийца никак не связаны. Она ловила попутку, нарвалась не на того человека, и это стоило ей жизни. Дэнни встает. «Я ухожу». Никто не останавливает его, но Джалберт говорит. «Вы вернетесь!»